Никто и не хватится. Найдут только, когда уж запах пойдет. Чувствуя, что дело его совсем плохо, профессор снова поднял телефонную трубку и набрал номер скорой помощи. С трудом ворочая языком, он описал дежурной свое самочувствие. Унылая девица спросила его возраст и, услышав ответ, еще больше затысковала. Но тем не менее записала адрес и пообещала, что врач приедет. Виктор Илларионович вспомнил, как долго едет скорая к старикам, и совсем отчаялся. Боль в груди разрасталась, как снежный ком. Она уже заполнила собой все его тело, как темная зловонная жидкость заполняет в наводнении грязные подвалы. И вдруг в дверь позвонили. Виктор Илларионович от боли стал плохо соображать. Он решил, что эта помощь подоспела к нему так быстро, и едва переставляя ноги, пошел открывать. Прежде он ни за что не открыл бы двери, не убедившись в том, что знает, кто к нему пришел. Но сейчас ему было так плохо, и он так надеялся, что приехал врач, и, наконец, наступит облегчение, прекратится невыносимо изматывающая боль. Он открыл дверь, и в квартиру быстро вошли двое людей. Высокий худощавый мужчина со скуластым энергичным лицом в металлических очках, в котором он узнал внука покойного профессора Завадского и миловидная блондинка с усталыми синими глазами — Даша Селезнева. Виктор Илларионович попятился от дверей, схватившись за сердце, которое едва не выскакивало из груди. Завадский закрыл за собой входную дверь и шагнул к старику, угрожающе сжав кулаки. Даша смотрела на Виктора Илларионовича с некоторым удивлением. — Что это вы, такой осторожный человек? Дверь открываете, ничего не спрашивая? — спросила она после секундной паузы. Ждете, что ли, кого-нибудь? — Я ждал врача. Скорая помощь. С трудом сквозь одышку проговорил старик, медленно отступая перед решительно настроенным завадским. — Ты не верь ему! — повернулась Даша к своему спутнику. — Это он с виду такой безобидный. А на самом деле ему убить человека, что муху прихлопнуть? Это ведь он организовал ограбление моей квартиры. И девицу Игорю тоже он подослал. А я... «Ему не собирался верить», — усмехнулся Саша. Саша схватил старика за плечо и потащил в глубину квартиры. «Прошу вас», — задыхаясь, — проговорился в оконе, — «мне, правда, очень плохо сердце». Завадский усадил старика в кресло и внимательно всмотрелся в глаза. «Не знаю», — проговорил он неуверенно, — «он и правда хреново выглядит. Только что ведь из больницы выписался». «Может, действительно старик загибается?» Даша с сомнением посмотрела на старого авантюриста и спросила. «Вы скорую действительно вызывали?» Старик кивнул. Говорить ему было трудно. «А нитроглицерин у вас есть?» «Там, на кухне аптечка. Кажется, там был». Даша отправилась на кухню, сказав Завадскому. «Ты глаз с него не спускай. Может, это все актерство». Вернувшись через минуту, она протянула Виктору Илларионовичу коробочку и спросила. «Может быть, это ваш последний день? Скажите правду хотя бы раз в жизни. Признайтесь, зачем вам нужна палисандровая шкатулка?» Старик положил шарик лекарства под язык и в полубеспамятстве от боли и страха смерти проговорил. «Монета. Там в шкатулке. Там есть монета. Очень ценная». «Потайное отделение!» И тут же он пожалел о сказанном. Нитроглицерин немного ослабил тиски, сжимавшие грудь. Легче стало дышать. Темнота перед глазами слегка рассеялась. И жизнь тут же стала тем, чем была всегда. Борьбой, в которой каждый, враг каждому, и ты должен всегда успеть первым нанести удар. Эти двое были его врагами. И то, что он сказал им о монете, это была ошибка промах. Виктор Илларионович подобрался, напрягся, чтобы продолжить борьбу. И Даша заметила происшедшую в нем перемену. «Кажется, вам стало лучше. Тогда расскажите нам еще кое-что. Где сейчас шкатулка?» Старик молчал, откинувшись на спинку кресла. Глаза его бегали по комнате. Он лихорадочно обдумывал линию поведения. «Она здесь? В этой квартире?» Даша огляделась и сделала шаг в направлении посудного шкафа.